Неоспоримые преимущества мифологических понятий заключается в том, что они в гораздо большей степени объективируют конкретику и, соответственно, осуществляют ее персонификацию, делают их жизнеспособными и эффективными. Любовь и ненависть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы. Статисты становятся действующими лицами. Человеку как бы бросают вызов вступить в борьбу с роковыми обстоятельствами, и только так он достигнет целостности. И только тогда может родиться Бог, то есть он явится человеку в образе человека. В этом акте перевоплощения человек, то есть его я, внутренне замещается Богом, а Бог внешне уподобляется человеку в соответствии со словами Иисуса: "Видевший меня, видел отца. Именно в этом проявляется недостаточность мифологической терминологии. Привычное христианское представление о Боге определяет его как всемогущего, всезнающего и всеблагого отца и создателя. Когда этот Бог уподобляется человеку, он уничижается до бесконечно малого. Трудно даже понять, почему человеческая сущность не разрушается при этом. Догматическое богословие, соответственно, наделяет Иисуса свойствами, возвышающими его над обычными людьми. Прежде всего, на нем нет макулы пикотти» – клейма греха, и уже поэтому он, по меньшей мере, богочеловек или полубог. Христианский Богообраз не может быть воплощен в эмпирическом человеке без противоречий, ведь совершенно ясно, что человек на поверхности житейской выглядит мало приспособленным к тому, чтобы представлять Бога. Мифу в конечном счете придется прийти к монотеизму, отказавшись от деизма, официально отвергнутого, но и поныне хранящего верность некоему. вечному темному антагонисту всемогущего Бога. В него должны быть включены философские противоположности кузанца и моральная неоднозначность Биомы. Лишь таким образом Бог может сохранить целостность и единство. Ведь природа символов такова, что они способны соединять противоположности, чтобы тени противоречили друг другу, а, напротив, дополняли одна другую, и придавали жизни смысл. Поэтому неоднозначность представления о Боге-природе и Боге-творце уже не выглядит столь затруднительной. Более того, миф о неизбежном вочеловечивании Бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа Бога-Творца снимается в единстве самости как униомистика, мистическое единение. В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция Бог-Человек, она преодолена. Противоречия заключены в самом Бога-образе. И это станет смыслом богослужения. Свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и Человек, осознающий самого себя. Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена Человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, Я считаю ее достойной. Она удовлетворяет меня. Благодаря своему рефлектирующему сознанию, человек возвышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир – это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец сознавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение? К тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионы лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайным и не случайным. направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа – это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания – вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмысленности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне теплокровных. Обнаружен как будто случайно, непреднамеренный и непредвиденный. Но все же в каком-то смутном порыве Предчувствие, предощущение осмысленный.